Так поставит, другой стороной повернет И все выходит, что парнишка лучший узор понял Вот тебе и не до кормышек, девица Прокопич Еще ничем ничего, а старому мастеру указал Ну и глазок, ну и глазок Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда потушку До да большой овчины тулуп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 Стоит мастер, любуется, А Данилушка, знай, посвистывает, Спит себе спокойненько. У Прокопьича забота. Как бы этого парнишку Хорошенько на ноги поставить, Чтоб не такой тощий да нездоровый был? С его ли здоровьишком Нашему мастерству учиться? Пыль, отрава живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, Подправиться, потом учить стану. Долг, видать, будет. На другой день и говорит Данилушке. Ты с первоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого раза сходи за Калиной. Ее иниями прихватила. В самый раз она теперь на пироги. Да гляди, не ходи далеко. Сколь наберешь, то и ладно. Хлеба возьми, полишку. Естся в лесу-то. Да еще к Митрофановне зайди. Да. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла Да молока в ту и сочек плеснула Понял? На другой день опять говорит Поймай-ка ты мне щегленка поголосисте Да чечетку побойче Пледи, чтоб к вечеру были Понял? Когда Данилушка поймал и принес Прокопьич говорит Ладно, да него вовсе Лови других Так и пошло На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает. А все баба Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить. по жди!» Ну, а какая подмога? Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад завозом, пешком идет. Промнется так-то, поезд дома, да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток Хоть крепостной был, а по обруку ходил, зарабатывал маленько К Данилушке-то он крепко прилип Прямо сказать, за сына держал Ну и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени В хорошем-то житье Данилушка живо поправляться стал И к прокопичу тоже прильнул Но как, понял Прокопьичу заботу В первый раз так-то пришлось пожить